Глава двадцать четвертая Девушка молча кивнула, и он повел ее в дом. Елена неловко переставляла затекшие от долгого сидения ноги, то и дело спотыкаясь. Если бы барон не удерживал ее, она обязательно бы упала в грязь. Все перемазанные кровью они вошли в дом. Слуги выглядывали в окна, пытаясь понять, что же произошло, и тут же забегали, когда хозяева переступили порог. «Бог мой, Елена!» — вскочил с кресла Альберт, хватаясь за сердце. «С ней все нормально. Успокойся, пап». Виктор повернулся к Насте. «Веди ее наверх в ванну горячую, отмой хорошенько, и ни на шаг не отходить». «Но вы все в крови!» — воскликнул перепуганный старик, которому Дмитрий уже нес сердечные капли. Виктор молчал, пока Настя не увела Елену, которая, механически переставляя ноги, шла за ней. «Это кровь лошади». ответил он отцу, когда девушку увели. Женщины заохали. Свободу Елены закололи кинжалом. И я найду того, кто это сделал. Ведь эта тварь среди нас. Молодой барон направился на второй этаж, чтобы привести себя в порядок. Тоже был весь испачкан. Принял ванну и переоделся, после чего сразу же пошел к Елене, попросив принести ужин и чай к ней в спальню. Барон распахнул дверь и вошел. Елена сидела на кровати, переодетая в чистое домашнее платье. Кровь исчезла с ее рук и лица, волосы были чисто вымыты. Настя сидела на коленях возле нее, держа за руку хозяйку и пыталась ее разговорить, Но баронесса упорно молчала, глядя в одну точку. Увидев хозяина, служанка встала и опустила голову. На столе уже были расставлены тарелки и чай, к которым Елена и не собиралась подходить. «Оставь нас», — сказал он Насте, и она тихо вышла, прикрыв двери. Барон сел рядом с женой. Лицо ее осунулось и было ужасно бледным. По щекам так и продолжали бежать слезы. За все время их совместной жизни Виктор ни разу не видел, чтобы она плакала. Сердце щемило от этой картины. Она оплакивала не лошадь, а Друга. Свобода слишком много для нее значило. «Нужно поесть», — сказал молодой барон своей жене. Та молча отрицательно покачала головой. «Хотя бы чая выпей». Он налил в чашку теплого, но не обжигающего напитка и протянул ей. Елена снова молча отказалась. «Ты замерзла». «Давай немного». Барон поднес чашку ближе к ее губам, так, чтобы Елена могла отпить. Девушка сделала несколько глотков и отвернулась от чашки. К явно ничего не шло в горло, и ее можно было понять. Виктор вздохнул и вернул чашку на стол. Присел рядом с ней, взяв руки убитой горем жены в свои. «Я знаю, что ты чувствуешь. Я тебя ощущаю», — сказал он ей. Елена подняла глаза на Виктора. Секундой она бросилась к нему на руки. Сама залезла на колени, уткнулась носом в грудь ошеломленного мужчины и зарыдала. Горько, тяжело, как маленький ребенок. Не передать словами, как его прошибло ее горе. Оно стало общим. Барон обнимал ее, боюкая, как малышку, гладил по волосам, по спине. Если бы он только мог забрать всю ее боль себе, не задумываясь бы это сделал. Но Виктор не мог. Он лишь молча делил с ней горе пополам и надеялся, что она ощущает его поддержку и поэтому тянется к нему в надежде найти защиту и утешение. Постепенно она затихла в его руках и уснула. Прямо так, на коленях мужа. Он любовался ее успокоившимся на время сна лицом. Еще немного дал себе насладиться ощущением тепла на своих руках, а потом осторожно переложил Елену на подушки. Укрыл ее одеялом, а после не удержался и провел по сухим губам пальцами. Она распахнула сонные глаза и схватила руку барона. Он думал, что жена сейчас его отругает, за вольности выгонит, но она тихо произнесла «Не уходи, не оставляй меня одну». Виктора разрывало от нежности к ней. Настолько княжна была трогательная, беззащитная, слабая. Он бы многое отдал, чтобы услышать эти слова от нее в более спокойные времена. Не говоря ни слова, барон прилег рядом с ней. Елена подползла ближе, свернулась комочком и уткнулась ему в бок, а через время снова успокоилась и засопела. Он смотрел и смотрел на нее, пока его глаза тоже не закрылись, и он не провалился в тревожный сон.